И снова настало утро, а с ним все тот же путь. Весла, не торопясь, били темную воду. Ладьи, держась друг от друга в десяти сажениях, величаво двигались вперед. Река среди лесов неожиданно растеклась, стала шире и спокойнее. Подниматься по ней можно было без надрыва, работая веслами в половину силы. Когда солнце стало подбираться к зениту, в груди у Олега ёкнуло от радости. Он увидел впереди на левом берегу огромный шестое валун, белое нутро которого проглядывало наружу только в нескольких местах. Чуть дальше из земли выпирали еще с десяток каменистых уступов. Это означало, что рельеф местности начинает меняться из равнинного превращаясь в горный. Однако вслух ведун ничего не сказал, не желая будоражить людей раньше времени. Новая излучина обнаружила впереди заросшую лесом горушку, которая не обратила на себя внимания путников, но заставила чаще биться сердце Середина. Похоже, он не ошибся, и неведомая торговым людям река действительно вывела их куральским горам. «Смотрите, смотрите!» — вскосил один из моряков. «Что там, Трувар?» Варяги повернулись вперед, и брошенные весла вспенили темную речную воду. Впереди, на невысоком каменном уступе, сидела золотая женщина с распущенными волосами. Одной рукой она опиралась на рукоять, воткнутого в землю меча, другой протягивала к реке чашу. — Золото! — зашептались меж собой гребцы, без команды схватились за весла, навалились на них, и спустя несколько минут напряженной борьбы с течением нос ладьи приткнулся к берегу, в травянистый откос в пол высотой. Путники высыпали на сушу, разминая усталые руки и спины, побежали наверх. «Бронза!» — разочарованно покачал головой Трувор. «На гляньте, здесь жилье какое-то». Неподалеку от скульптуры, под кронами деревьев, стояла крытая дранка изба пяти стенок. Путники повернули к ней, а любовод и ведун остановились перед бронзовой женщиной. «Оставь зло всяк сюда входящий, ибо по воле великого Раджафа стражи покарают каждого, кто таит вражду землям Каимовским», прочитал купец руны под скульптурой. «Пугают. Те, у кого нет силы, любят пышные угрозы». «Пусто!» — крикнул от избы трубор. «Похоже, застава была когда-то, до ныне оставлена. Ушли люди, брошено порубежье». «Не брошено!» — тихо возразил Олег. «Бронзен за несколько лет зеленью покрывается. А эта чистенькая, как только отлита Ее постоянно чистят, любовь». Но в пограничной страже эта страна почему-то не нуждается. — А видел я и не зеленеющую бронзу, — возразил купец. — Рассказывают люди за китайской стеной, бронзовые штыри, что в честь правителя своего ставят, таким воском хитрым мажут, что не страшна им никакая зелень и никакая вода. — Ты думаешь, мы в Китае? — «Нет, конечно же. За Китайскую стену через пустыню караваном месяц пути. А по эту сторону тамошние люди не ходят. Боятся. Чистенькие они все, и дома у них чистенькие, и дороги не могут в диких землях обитать». Олег подошел к статуе, провел по металлу ладонью, но никакого покрытия не заметил. Не скользила по нему кожа, и сальности никакой не ощущалось. Степняки, бедон, степняки, напомнил любовод. Они как чума или засуха. Вроде нет ничего, а беда в воздухе витает. Жить тяжело, опасность коженный день кожей ощущается. но слишком часто, слишком... Близко начинают появляться, и уходят люди. — Уходят, — согласился Олег, — в степь с мечами. — Ну, не всем же русскими рождаться, — пожал плечами купец. — Иные они на степняков идут, а от степи убегают. Вот и здесь была застава доброшена. Те же торки, может, статься, разухабились, навещать порубежные земли часто стали. Как прознают народцы местные, что нет боли и беды, назад вернутся. Эх, жалко не взять штуку эту на ладью. Перегружены больно, да и трюм провалиться может. Уразе на обратном пути попробовать. С ума не убежит, прохожий не унесет, тяжеловато. Степняки на куски не порубят, не до того им ныне. Ладно, оставим пока. — Эй, люд новгородский, на вертайтесь, дальше двигаемся. Коли такие памятники умельцы здесь льют, стало быть, и иных диковинных товаров у них найдется. Через несколько минут торговые суда отвалили от берега и продолжили борьбу с течением реки. А еще спустя четыре часа подошли к водяной развилке, С левой, с северной стороны в Урал впадала полноводная река, шириной едва ли не на третью, уступавшая основному потоку. На мамке гребцы засушили весла, и купец, перегнувшись через борт, окликнул Олега. — Куда плыгом, ведун? — Не спрашивай, — вскинул руки Средин. — Дальше ничего не знаю. — Эх! Зачесал в затылке любовод. ладноть чем дальше от степи, тем богаче люди. Да еще и река коням дорогу загородит. Эй, коршуны, на север поворачиваем, на север. — Левый борт и два грибка, — скомандовал Ксандр, сидящий на веслах смене скандинавов. — А теперь все дружно и... -и, -и Начавшее было скатываться вниз по течению, ладья стала поворачивать носом к берегу. Однако рванулась вперед еще раз и, еле слышно, черкнув килем по песчаной косе, вошла в новый водный поток, окаймляемый вековыми лиственницами. Откуда-то налетела комариная стая, но ветер, пусть и слишком слабый для паруса, тут же смел ее обратно в чащобу морягов быстро сменили на скамьях моряки и судно даже не потеряв скорости двинулось дальше кормчий отвел его ближе к берегу там течение слабее грести легче и левый борт теперь скользил по кувшинкам опрокидывал в воду остроконечные бутоны лилии до леса казалось рукой подать олег разглядывал неохватные сосны кедры, гибкий орешник. Но среди деревьев то и дело выступали камни, скалы, а то и целые утесы по двадцать-тридцать метров высотой. — Нет здесь людей поблизости, сразу видно, — сказал ему Ксандр. — Нехоженые земли, дикие. До вечера они двигались вдоль относительно ровной земли. Выше крон деревьев ничего не поднималось. Но утром нового дня по левую руку вдруг открылся настоящий горный хребет. Могучий массив уходящий ввысь чуть ли не на версту. Так что деревья на вершинах тонули в облаках. Даже река, казалось, испугалась этого зрелища и резко повернула к восходу. «Суши, весла!» — распорядился Ксандр. Варяги, привыкшие верить кормчему больше, чем самому себе, мгновенно замерли. Коршунов тоже молчал, скинув подбородок и медленно поворачивая головой. — Что у вас, ведун? — окрикнулись мамки. — Да вроде дымком повеяло. — Дым чуем! — громко отозвался Олег. «Суши, весла, к берегу!» — немедленно приказал любовод. «К правому!» — шмыгнув носом, добавил Ксандр. «Я не я!» — оттуда повеяло. «Судовую рать в броню оденьте!» — кинул через плечо любовод, когда ладьи легли носами на мелкую гальку и были привязаны к деревьям. «Но пока пусть при кораблях остается...» а с нами токмо трувор малю аи и, и твердят а пойдут коли что не подведите коршуны при первом шуме на помощь поспешайте